Нина прижала мою руку к своей левой груди, собственно, сильно прижимать и не требовалось, а вот здесь живет мой аналитик, прошептала она, уверен, так оно и было. К тому времени, как я добрался до Джейн-Стрит, чтобы повидать Синтию, я чувствовал себя много лучше, чем утром. Во-первых, мы с Ниной стали ближе, а кроме этого я теперь гораздо яснее видел ниточки, за которые следует тянуть. До сих пор я шел по путанному извилистому следу, вдоль которого убийца не оставил практически никаких явных подсказок. Теперь я впервые заметил несколько отпечатков, неосторожно оставленных на глине, пару сломанных веточек вдоль тропы, похожих на перекрученные синапсы в голове того, за кем я охотился. На салфетке из голубой канарейки я выписал, что мне следует сделать. Выглядело это следующим образом. Первое. Найти Барри кэмболла перевернуть его вверх тормашками и скалывать лед на улице его макушкой. Заодно узнать про цветы, которые он послал Фрэнку Уортингтону. Второе. Поджарить Пита Майерса и выяснить, знает ли он о чем нибудь кроме британского кныша. Третье. Проверить редакцию национальных новостей Daily News на предмет доступа к пишущей машинке МакГоварна посмотреть в газетном архиве публикации МакГоверна за последние годы. К этому я добавил еще четвертое — найти психоаналитика Фрэнка Уортингтона и разобраться, что было у покойника на уме, если вы можете себе представить умного покойника. Чтобы выполнить последнюю задачу, аналитика, видимо, придется подвергнуть хорошенькому сеансу шоковой терапии, но поскольку аналитиков я любил немногим больше, чем адвокатов, я на этот счет не беспокоился. Я убрал салфетку, вытащил из кармашка охотничьего жилета сигару и нажал на звонок квартиры 2Б. Я зажег сигару, заверил Синтию, что я не Текс Уотсон, и как только она отжужжала замком, толкнул дверь и вошел в подъезд. На самом деле, подобные меры безопасности почти не помогают. Звонки, сигнализация, цепочки на дверях — это все прекрасно. Проблема в том, что пока Текс Уотсон не предъявит свою карточку, его никто не может узнать, а в этот момент уже бывает слишком поздно. «На втором этаже я увидел молодую пару, выходящую с коляской из дверей бывшей квартиры Фрэнка Уортингтона. Это, пожалуй, единственная вещь, с которой в Нью-Йорке не тянут — сдать вашу квартиру немедленно после того, как вы провалитесь в люк. Новых претендентов интервьюируют раньше, чем вы проснетесь в аду. Ты вниз, квартплата вверх». «Привет, Синтия», — сказал я. «Заходи», — сказала она и сняла с двери цепочку. Я осмотрелся в квартире. Конкурс домохозяек ей не выиграть, но выглядело почище, чем при МакГоверне. Хотя, разумеется, три поросенка могли бы насвинячить и побольше, чем один МакГоверн. Я обнаружил немного княйку и уже шарил в кухонном шкафу в поисках стакана подходящей формы, когда заметил, что из угла шкафчика подмигивает белоснежная понюшка. МакГоверн никогда не употреблял кокаин, хотя почти все остальное перепробовал. «Я вижу, ты навещала нашу подругу Адриану». «Она зашла вчера вечером. Ты, наверное, думаешь, что я дрянь». «Ну, конечно, я целиком и полностью за здоровый образ жизни», — сказал я. Мое тело — это храм, в котором я молюсь за наркотики и наркоманов». Я услышал где-то в мозгу фальшивую ноту, но не понял, какую именно и кто ее взял. «Слушай», — сказал я, — «МакГоверн свяжется с кем-то из нас очень скоро, поэтому мы должны быть на связи. Он, видимо, разбирается с делами и соблюдает максимум осторожности». «Но почему он не звонит?» Я же сказал тебе, он ведет себя очень осторожно. До тебя еще не дошло, что твои телефоны прослушиваются полиции. И здесь, и у тебя дома. Ты где живешь? В Нью-Джерси. По степени любви Нью-Джерси у меня на втором месте, а на первом любое место, кроме этого самого Нью-Джерси. Выпить хочешь? Она помотала головой. Я достаточно опытный шарлатан, чтобы управиться с обезумевшей подавленной женщиной, хоть это и не мое любимое времяпрепровождение. «Видишь ли, дорогуша, Маговран все еще подозреваемый номер один в этом деле. Если ты поговоришь с ним и не сообщишь полиции, ты становишься соучастником преступления. Поэтому я хочу, чтобы ты соблюдал осторожность, когда говоришь по телефону вообще, а со мной в особенности. Поверь мне, легавые наблюдают, слушают и ждут, когда Маговран проявится. Но он найдет способ увидеться с нами. Не беспокойся». «Вообще-то я и сам начинал беспокоиться». Почему в самом деле МакГовар не нашел способа выйти на связь с одним из нас? Может быть, он тщательно планирует, как убрать еще и нас? Такое случается. В сущности, оно случается примерно так же часто, как не случается. Не так много умышленных убийств совершаются людьми малознакомыми или вовсе чужими. Прежде чем убить человека, его нужно получше узнать. Уходя от Синтии, я испытывал смутное беспокойство, но, черт побери, я никак не мог понять, из-за чего. Она не обняла меня, но зато несколько раз сжала мне руки. Это я еще мог перенести. Похоже, Синтия беспокоила что-то еще, помимо МакГоварна. Я не имел представления, что именно это было. Я даже не знал, что беспокоит меня самого. Я решил, что следует поставить крест на идее повидать Адриану в этот заход. Одной дамочки под кайфом для воскресенья достаточно, да и вряд ли в витражном департаменте есть какой-то ощутимый прогресс. Тем временем я все еще чувствовал, что в моем собственном департаменте маленьких серых клеточек имеются пробелы. Описание того, что я не знал, могло составить целые тома. Но написать их я мог только если бы знал, что именно мне неизвестно. Беда в том, что этого-то я и не знал. Я знал только, что должен найти убийцу прежде, чем петля размером 17,5 дюймов затянется на шее МакГоварна.